Пропажа была зафиксирована в понедельник, 18 числа, в 14:30. Скучающий записал сержант милиции. Дальше что было? Ну а что было? Растерянно пожала плечами потерпевшая. Дальше я заметила пропажу, но но Ну сначала я решила, что он еще найдется. Ну мало ли, может, завалился куда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 Да кому он нужен? Он же уже поддержанный, разваливается на ходу. Давно выбросить надо было, да вот привязалась как-то. Угу, сочувствующе кинул милиционер. А во сколько оцениваете пропажу? Да во сколько, опустила плечи потерпевшая. В Б/у, как говорится, грош цена в базарный день. Но всю ж память